Вот что грозило всаднику на гнетом коне и всаднице на крапчатом мустанге. Всадник по опыту знал, как опасно такое положение. Всадница же не могла не догадаться об этом. «Сюда — Сюда! — крикнул Моррис и пришпорил коня, чтобы обогнать табун. — О, Боже! Они заметили нас! Скорей, скорее, мисс Пойн-Декстер! Помните, что дело идет о вашей жизни! Но слова были излишния.